Глава 51. Наши собираются. Пока мои мольбы работали, но даже без использования нестандартных ходов кадавр яростно сопротивлялся. Не знаю, был ли у этих тварей хоть примитивный зачаток разума, но мой текущий соперник, увидев погибшего в кровавом взрыве собрата, такое впечатление будто стал более осторожным. Он, казалось бы, понимал, что от меня исходит главная опасность, и теперь старался не отвлекаться на атаки других. Это добавило мне сложности, но не скажу, что критично. Просто увеличился шанс быть сожранным только и всего. Бум. Бум. Бум. Взрывы слились в бесконечную череду. И вот когда очередной фонтан полусгнившей жидкости, полившийся на этот раз из ушей, потряс моего противника, я понял, что мы справились со вторым. Кадавр и так был уродлив, но теперь, когда перекошенное лицо с одним единственным глазом, будто бы сдувшееся после рванувших ушей, медленно съезжало на землю, все это сделало его так и вовсе персонажем ужастика в стиле 80-х годов. Кто-то неловко крикнул «Ура!» Его тут же подхватили, и над полем боя загремел многоголосый клич. Первый монстр таких эмоций не вызвал. Но там и произошло все гораздо быстрее. Думаю, в тот раз никто до конца так и не осознал, что же именно произошло. Настроение отряда будто бы подстегнуло каждого из нас, и следующего кадавра мы отправили вслед за собратьями уже будто по нотам. Надо сказать, что свои комбы использовали и другие, и другие. Так что свой вклад в победу внёс не только я. Нет, конечно, рядовые члены отряда были в этом сражении откровенным пушечным мясом. Большинство даже с приёмами и усилениями ничего не могли поделать с броней монстра. Но вот лидеры стихий пытались не отставать и наносили противнику ощутимый урон. Сначала я даже не мог понять, как они пробивают своими первыми слабыми ударами тысячу единиц брони кадавров. У меня-то эту роль, неостановимой атаки, играла магия, а у них... Впрочем, увидев серую тень над мелькающим в воздухе копьем Петровича, я понял, в чем дело. Они используют силу своих стихий, бездны, тьмы и хаоса. Тратят накопленное за все время нахождения на улучшенной ступени запасы. Пусть немного, до пятого-шестого удара, когда силы их атаки уже становятся способны справиться с броней монстра и само по себе. Неэкономно, но когда еще расходовать стратегические резервы, если не в такой ситуации, как эта? Да и судя по тому, как они на это пошли, расценки для этих навыков у них не столь дикие, как у меня. Впрочем, не это сейчас самое главное. Глядя на Дашу и Петровича, ждущих, пока паладина восстановит им здоровье, Владу и освободившего ее на время боя Кешу, забывших про свои роли и сражавшихся рука об руку, мажора всего покрытого слизью я понимаю что для нас это была не просто битва каждый из сражавшихся привнес в нее что то свое каждый ну разве что кроме Майи, с интересом оглядывающей поле боя выложился на полную а всем вместе мы осознали во всяком случае мне очень хотелось в это верить что общая цель нас сплотила хотя бы на время понятно что мы едва только начали свой поход и случится еще может все что угодно И монстры, как говорят, чем дальше, тем страшнее. Так что кадавры еще покажутся нам детскими игрушками. Но такое начало, черт побери, мне нравится. К тому моменту, как последний кадавр распался на полусгнившие трупы, все настолько устали, что единогласно решили устроить привал, отойдя от покрытой трупами поляны на жалкие сто метров. Однако сперва нужно было решить один маленький, но очень серьезный вопрос. И сразу же атмосфера единства растаяла, как лёгкая утренняя дымка. «Ты почему побежал?» Майор строго спросил покалеченного перед битвой, а теперь полностью восстановившегося после возрождения Костю. «Думал отсидеться, сволочь! Пока за тебя остальные в желудке перевариваются!» Последние слова он проорал с выпученными глазами так что несчастный паникер даже после возвращения с того света, не очень-то утруждавший себя боем, сжался в комочек. Уверен, все понимали мажора и не осуждали. Я лично сам видел, как один из кадавров сперва откусил Хауситу голову, а потом уже проглотил обмякшее тело. Не позавидуешь таким впечатлениям. Тут не столько обидно так глупо попасться, сколько просто чертовски больно. Я испугался тихо попытался оправдаться парень. «Неужели, по-вашему, это невозможно? Называйте меня трусом, кем хотите». Тут он начал понемногу кипятиться, но побежал, потому что испугался, и мне за это не стыдно. «Миша, оставь его», — примирительно предложил Петрович. «Ну, обгадился он, зато и получил сполна». Копейщик, как и я, похоже, оценил воцарившуюся после победы атмосферу и сейчас пытался хоть как-то удержать то волшебное чувство. «Я вообще-то хотел ему сразу голову отрубить», — втоптал эти надежды в грязь Миша. «Но в последний момент решил, так сказать, применить воспитательные меры. От одного пользы немного, а так, покричит, остальные хоть в чувство придут». Бывшие подчинённые Пьером молча как один покосились на Хаусита. И надо сказать, в этот момент он был страшен. Думаю, теперь никто из стрелков не хотел бы с ним встретиться в бою один на один. И дело тут было вовсе не в проявленной силе, они это все знали и так. «И что вы теперь со мной сделаете? Убьёте?» Костя прикрыл глаза и облизнул пересохшие губы. «С удовольствием!» Кровожадно ответил мажор и одним ударом раскроил парню череп. Так себе, конечно, наказание, но зато вроде бы все, кому надо было, пар выпустили. Прошло несколько секунд, и из-под борта прицепа с надгробиями показалось бледное, измученное лицо. «Отдыхаем», — закрыв глаза и запрокинув голову, протянула Даша. «Все как будто бы ждали, пока кто-нибудь это скажет». Некоторые вознеможения повалились на землю, другие аккуратно присели на травянистые холмики или стволы поваленных деревьев. «Отдыхаем час, затем движемся дальше», — объявил я. «Поддерживаю», — по очереди утвердили мое предложение лидера стихий. И когда я уже сам со вздохом лег на траву и растянулся, надо мной нависло хитрющее лицо Майи. «Кажется, она вернулась». Сперва я посмотрел на Лютову с непониманием, а потом до меня дошло. Олеся. Всё-таки увязалась за нами. И опять, кроме Майи, её появления никто не смог обнаружить. Но всё оказалось даже интереснее. «Привет, Вася», — раздался знакомый голос с хитрыми нотками. «И тебе привет, Лера», — как можно дружелюбнее сказал я, приподнимаясь и готовясь к любому развитию событий. Впрочем, нападать леса точно не собиралась. Сейчас бы вложить интеллект во взор, да изучить бы ее повнимательнее, но и оставаться беззащитным тоже, ой, как не хочется. Если она перешагнула на редкий уровень, то у меня будет шанс только с использованием усиленного конуса холода. Остальное просто не подействует. А учитывая, что она показала в прошлый раз, исходить стоит примерно из такой оценки. «Да успокойся ты!» леса беспечно махнула рукой и присела напротив меня на какой-то широкий пень. «Смотрю, новый подружкой обзавёлся. Ай-яй, Васенька, я же ревную». Девушка вела себя непринуждённо и улыбалась. Но каким-то глубинным чувством я понял, что-то не так. Лицо её исхудало и вытянулось. Когда-то пухлые косички растрепались и посеклись. «Ученица Хангерса». Оказывается, всё это время Майя удивлённо смотрела на лесу «Есть немного», — гордо ответила Лиса. «Но остальным лучше об этом поменьше знать». «Вот ты поговорили. Что же ей надо?» «Ты что тут делаешь?» — спросил я, с трудом удерживая злость. «Ненавижу, когда не понимаю, что вокруг меня творится». «Чёрт, и почему у меня всё время такое чувство, будто со мной кто-то играет?» Но Лиса не успела ответить. К нам подскочил разъярённый Петрович с тем же самым вопросом. Помнится, наша общая последняя встреча оказалась не слишком тёплой, так что у копейщика были основания злиться, да и сам неожиданный визит Леры лишь подливал масло в огонь. «А, Валентин Петрович», – нарочито спокойно сказала Лиса, приветливо кивнув лидеру бездны. «И я рада вас видеть». Вокруг нас потихоньку начали собираться любопытные. Все, кто относился к нашему старому отряду, хорошо помнили Лису а потому им было интересно, к чему это приведет. А те, кто застал бой у запретного города, на всякий случай готовились к драке, но именно что на всякий случай. Старички, те, кто не входил в совет, так и вовсе обрадовались ее появлению. Ольга, семён участковый и остальные. Бизнес-леди вообще даже обниматься полезла, и Лиса, что удивительно, ответила ей взаимностью. «Я даже головой покачал». Прямо-таки встречу выпускников тут устроили. Незаметно мотнув головой Майе, я попросил ее присматривать за нашей гостьей, а сам отправил Брюса облетать окрестности. Ох, и не внушают мне доверие такие неожиданные гости, да еще в такое время. Не верю я в подобные случайности. Рассказывай. Копейщик, чувствуя спиной поддержку всего совета, проигнорировал прилюдное проявление ярости и поставил вопрос ребром. «Прогуляемся? Втроем!» – в ответ предложила Лиса. Это касалось Петровича и меня, что, не скрою, вызывало опасения. Впрочем, Майя рядом, козыри у меня еще есть, и узнать, что хочет сказать старая знакомая, тоже интересно, можно и рискнуть. Далеко отходить мы не стали, но в то же время выдержали безопасное расстояние, чтобы нас никто не мог подслушать, на этом настояла Лиса. Остальным членам совета, конечно, не очень понравился такой расклад, но в то же время официально протестовать никто не стал. Не видели ничего опасного в нашем разговоре? Но определённая ревность, почему не мы? В глазах тех же хауситов, к примеру, проскальзывала. «Раздобыли машины», — начала девушка издалека. «Молодцы, рада за вас. Хотела уж было подсказать, но вы сами догадались». И хмыкнула. Так что непонятно было, всерьёз она или нет. Тем временем Лера продолжила, не давая задуматься над её словами. В последнее время обстановка в мире накалилась. Тут она стала серьёзной. Было несколько нападений, ножнецов. Безуспешных, однако атаковавший смог не только уйти, но и сохранить инкогнито. Странный, непонятный и сильный. Один из следов ведёт сюда, в начальную долину. Вот это новости. «Если Лера не врет, а пока не доказано обратного, лучше считать, что угрозы есть, то опасности подвергается и Майя, как лютова младшая. Это, конечно, пока только мои предположения, но бьюсь об заклад, что они близки к действительности. Остается, правда, вопрос, зачем она этой информацией поделилась?» «И почему то решила вернуться в отряд?» «Решил сиренизировать Петрович. Под нашу защиту?» «Грубовато, но всё по делу. Историю Лиса рассказала, конечно, интересную, но на вопрос, зачем она тут, пока так и не ответила». «Не извите, Валентин Петрович». Лиса даже поморщилась. «На самом деле у меня тут свои дела, с вами не связанные. И с вашей колонной я не пойду, не беспокойтесь. Хотя, может быть, и вернусь потом». Она загадочно улыбнулась. «Вы только уж если заметите, что необычное, дайте мне знать при случае». «Мой учитель, как вы понимаете, будет благодарен». Копейщик хотел было что-то спросить, но девушка его перебила. «Вы бы, кстати, были поосторожнее. Тут в окрестностях шныряют какие-то трое». «А это, похоже, наши беглецы», — догадался я. «И один из них в весьма высоком ранге. Пусть среди последователей мёртвого бога, но вам может и этого хватить». «Всё-таки странная эта встреча. Надо бы проверить лесу». «Как ни крути, сейчас это важнее. А десять минут, если что, продержусь». Вложить интеллект. «Ты тоже будь поосторожнее». Копирую голос Леры и одновременно пытаюсь всмотреться в девушку. «Вроде бы все нормально, но почему у меня такое ощущение, что я только что допустил ошибку?» «А то тут кадавры вдали от костров начали ходить, да люди разные шляются, скрывая уровень под улучшенной меткой бездны». леса просила информацию о странностях. «Что ж, пусть получит. Мне это ничего не стоит, а так, может быть, Олесе ее заинтересует, и обе дамочки со странностями пропадут с моего горизонта». «Вася!» – раздался звонкий голос Лютовой-младшей. Подкралась так тихо, что даже лиса ее не заметила. И что у нее такого срочного? «Возвращайся скорей», — промурлыкала Лера, кивнув в благодарность за информацию, а потом вновь вернувшись к своему игровому образу. Я проигнорировал ее попытку подколоть меня и быстрыми шагами направился к Майе. «Что случилось?» «Но...» Та коварно улыбнулась. «Просто хотела сказать, что ваша собеседница запудрила вам мозги и уже давно ушла, а вы со старичком сидите и общаетесь с воздухом». Резко обернувшись, я понял, что на месте лисы и в самом деле никого нет. Но как она смогла так пройтись по моим мозгам? Сделать то, что в своё время не далось и Майе? А она, в отличие от ученицы Хангерса, на этом собаку съела, или... «Ну, конечно». Я сам во всем виноват. Решив изучить лесу повнимательнее, я вложил весь интеллект в зрение, тем самым почти обнулив свою магическую защиту. И, видимо, в это время меня и обработали. Да что же за невезуха такая? И как я не предусмотрел заранее такой жирный минус у этой способности?